Ее было не так много, всего дорожка из капель и потеков, которые вели прямо к столу Стива Дойла. Чалмерс посмотрел на следы крови и почесал в затылке. То ли мы нашли тут место преступления, то ли он порезался ножницами. «Провалиться мне, если я знаю. Для пореза крови слишком много, а с другой стороны слишком мало, чтобы вызывать скорую помощь. Сложная ситуация». Пока Чалмерс медленно обходил кабинет, Тинкер подошел к столу Стива и замер над ним, рассматривая все, что на нем было. И внезапно ситуация потеряла всю сложность. Слишком многое тут было не так, как полагалось. Перевернутая кофейная чашка на столе и лужица жидкости, стекавшая с края стола. В углу молчащий телевизор, на экране которого была возмущенная аудитория в студии. Повскакав на ноги, они потрясали кулаками, указывая на кого-то или что-то, и беззвучно орали. И самым красноречивым было пальто Стива на вешалке, около стола и перчатки, вяло свисавшие из карманов. Чалмерс подошел к нему и обвел взглядом телевизор, разлитый на столе кофе и забытое пальто. «Мне это не нравится». «Мне тоже». Концом карандаша Тинкер нажал мигающую лампочку на панели телефона. Поступило семь сообщений. Четыре из них были от какого-то Билла Стэдмана, который просил немедленно перезвонить. Остальные три были от Сэнди, и каждое было более обеспокоенным, чем предыдущее. Его жена? Спросил Чалмерс. Да. Хочешь, чтобы я позвонил Стэдману? Тинкер поднял голову. Ты его знаешь? «Конечно. Это комендант дома для реабилитации бывших заключенных в Ливингстоне. Первая остановка для паршивых овец из тюрьмы — Стилуатер. Когда какая-то ослиная задница из отдела по условному освобождению решает снова выпустить их в народ?» Чалмерс вытащил свой сотовый, набрал номер и протянул телефон Тинкеру. «Ты его знаешь на память?» «Черт побери, как и все мы!» «Эти места у нас первые в списке. Когда мы занимаемся этим отребьем, все они принимаются за прежние. Когда Билл Стэдман ответил, Тинкер представился и объяснил, почему звонит. Минут пять он делал записи, а затем отключил телефон и посмотрел на Чалмерса. «У тебя есть лента для ограждения места преступления?» «В отделе». «Я думаю, нам нужно перекрыть это место». Меньше чем через полчаса Билл Стэдман влетел в холл вместе с волной холодного воздуха, из-за чего температура за пять секунд опустилась на 10 градусов. Он был крупным мужчиной, не столько толстым, сколько мускулистым, и Тинкер поймал себя на мысли, что этот человек провел время в тюрьме, качая железом мышцы. «Ветер поднимается, градусник падает», — сказал он, стягивая вязаную шапочку, с которой на бритую голову посыпалась снежная крошка. А тут на нас снова бочку катят. Что за чертовщина, Чалмерс? Но вам вчера и досталось, ребята. У меня чуть сердце не разорвалось, когда я услышал о Диттоне и Майерсоне. Они мне оба нравились». Чалмерс кивнул. «Как и всем нам. Детектив Льюис был на месте преступления». Стедман взглянул на Тинкера. «Думаешь, это как-то связано с теми самыми снеговиками?» Тинкер застыл на месте. Откровенно говоря, он всего лишь сделал одолжение жене пропавшего приятеля. Но эти люди отмахали лишние мили, потому что думали, он напал на след того, кто убил Томми Дитона и Тоби Майерсона. Тинкер начал испытывать чувство вины. Конечно, это был не обман, но что-то близкое к нему. «Пока ничего не известно. Мы толком не знаем, что происходит, но кое-что из твоих слов по телефону вызывает у меня плохое предчувствие». Стэдман посмотрел на желтую ленту, пересекавшую проем двери в отдел. «Мне жутко не нравится все это». Он подошел и осмотрел кабинет. «Пока это только предосторожность. Как я говорил, крови немного. Может, тут даже и преступления не было. Может, просто какой-то несчастный случай». «Я так не думаю», — помрачнял Стэдман. «Позволь рассказать, как идет дело. Когда эти парни выходят на свободу, мы какое-то время очень внимательно следим за ними».